под тем или иным названием. Они эти органы должны объединять определённые группы предприятий, шорпотреб, металлообрабатывающие, стройматериалы, пищевые и тому подобные, с тем, чтобы они удовлетворяли значительную часть потребностей населения. Они сыграли бы важную роль в территориальном каперировании предприятий, например, изготовлении деталей для машин, в частности, автотранспорта. И вообще сократили бы дальние встречные перевозки. Эти органы совнархоза или под другим наименованием должны быть подчинены областным советам. Они должны быть прибыльными и повышать уровень жизни населения, в первую очередь своих рабочих. Хрущёв и здесь с вопросами о совнархозах и спортил неплохую идею. При правильной организации она могла бы принести пользу, если бы не стремление Хрущёва открывать свою эврику и в мировом масштабе. Была организованность народный призыс сыт. Предложения были приняты, но они не обнаружили устойчивость. Можно предположить, что здесь была цель получить побочный, а может быть, и главный эффект перешерстить перелопатить или, говоря по-традски, перетряхнуть кадры в министерствах и ищ местных органах и заменить неблагонадёжных и неверных новому руководству другими, своими кадрами. Сомнительно, чтобы это дало желаемые результаты, а вред народному хозяйству эта великая хрущёвская реорганизация принесла. Особенно несуразной, противоречащей основам нашего партийного строительства, явилось проведенное по его предложению разделение руководящих областных порт-органов на промышленные и хозяйственные. Вред такого новшества настолько очевиден, что доказывать это и не требуется. Известно, что крупнейшим вопросом был вопрос о животноводстве. Еще до двадцатого съезда на пленум от ЦК и на самом двадцатом съезде со всей Астропы ставился этот вопрос. В отчете ЦК было предупреждение от легковестного подхода к этому делу. Но вот после съезда, не успев добиться ничего серьезного в осуществлении директив съезда по животноводству, Хрущев коренным образом изменил указание съезда. Это изменение хорошем сделал не в деловом предложении для серьёзного обсуждения и решения. Опять же, на мючинге при открытии сельскохозяйственной выставки весной 1957 года не доложил президиуму ЦК Совета министров, не поговорил даже с кем-либо из товарищей, видимо, опять же для того, чтобы удивить всех. Хрущёв в присутствии всех членов президиума провозгласил новую генеральную задачу партии и государства. Мы, сказал он, ставим нашей генеральной задачей в области животноводства догнать и перегнать Соединённые Штаты Америки к 1960 году в развитии животноводства, а по поголовью скота провозглашая эту привлекательную заманчивую задачу. Он никаких деловых расчётов не привёл, потому что у него их не было. Но и заключил он: "Мы же и должны выполнить эту задачу. Вся партия, народ, колхозники должны взяться и выполнить эту задачу". Это был митинговый призыв, а не научно обоснованный план нигде и никогда не обсуждавшись ни в Президиуме ЦК, ни в Совете Министров. Все члены Президиума ЦК были возмущены этой новой субъективистской выходкой Хрущева. В нарушении обычаи члены Президиума не пошли после митинга на совместный обед, а разошлись по домам. Хрущев был смущен этим, хотя вначале подошел к нам счастливым видом изобретателя великой идеи. На завтра был созван президиум ЦК, на котором мы обсуждали этот вопрос.